Глава восьмая Мужчина выразительно посмотрел на меня. Кажется, он такого не ожидал. Мне необходим был этот договор, но я отлично понимала, что мне нужно хоть что-то о нем узнать. А сейчас мне представилась гарантированная возможность узнать правду. «Я же должна быть уверена в ваших честных намерениях», пояснила я, протянув артефакт. Мужчина принял его, поджав губы. Похоже, перспектива отвечать на мои вопросы ему не нравилась, но через секунду нехорошо ухмыльнулся. «Что ж, у меня нет никаких плохих намерений в отношении вас, Марика. Заключая этот договор, я не собираюсь обманывать вас либо вводить в заблуждение». Мужчина на миг задумался и добавил. «У меня нет проблем с законом». «Что ж, это важная информация. По сути, самая важная. Я задумалась, что бы такого спросить, Но меня сразу же прервали. «Думаю, этого достаточно», – отрезал Кайл. «Но...» – начала я. «Уверен, для нашего сотрудничества вам больше знать и не нужно. Я буду редко появляться в этом доме, так что излишнее любопытство вам ни к чему», – уверенно заявил он. «Отлично. Просто отлично. А я хотела бы все таки выяснить, чем он занимается. Что ж, ладно, обойдусь без этого знания. Мне и самой было что скрывать, так что оставалось принять правила игры». В конце концов, это хорошая сделка. Особенно с учетом того, что имени Кайл Риверс не было в списке моих женихов. Список я прихватила с собой и тщательно изучила. А ведь мне могло не повезти. Нам, наконец, принесли чай и пирожные. Я дико проголодалась и с удовольствием уминала сладости. Они отличались от тех, к которым я привыкла. Вкусные, но дома все же готовили вкуснее. Счет мужчина вызвался оплатить сам. После еды мы отправились составлять договор к местному законнику в небольшой уютный офис, так напоминающий наши нотариальные конторы. Единственное, что отличалось, так это то, что отсутствовал компьютер, а стол и шкафы были заставлены всевозможными справочниками, кодексами и книгами. Полноватый мужчина по имени Гастинг Брамс поздоровался с нами, поинтересовался, зачем мы пришли, и быстро приступил к составлению соглашения». Вот теперь мне и пригодились документы, подаренные правителем Ливонии. До этого мне их использовать не приходилось». К моему большому удивлению, Кайл не стал торговаться насчет своего процента с прибыли, даже предложил внести пункт, что в случае, если я не справлюсь с открытием гостиницы, мужчина вернет мне все деньги, вложенные в помещение, если я смогу документально подтвердить свои траты. «Не хочу, чтобы вы материально пострадали, Марика. Заметил он, не скрывая, что не особо верит в мой успех. Жизнеутверждающе, нечего сказать. Он на эту сделку, похоже, согласился только ради интереса. Мы уже собирались подписать договор, как появилась неожиданная проблема. Нужно было указать способы, как именно связаться со мной. Оказывается, в этом мире отправляли письма через почтовые шкатулки. У меня же такой не было. Я даже не подумала изучить этот вопрос. Слишком много всего нужно было узнать об этом мире. «Моя шкатулка разбилась», — солгала я. Мы с Кайлом отправились в магазин артефактов. Я даже не знала, что здесь столько всего. Подошедший продавец сразу поинтересовался целью нашего визита и стал показывать различные модели. Пришлось постараться, чтобы не разглядывать все с круглыми глазами. Но у меня был опыт. Иногда от постояльцев отеля приходили такие запросы в три часа ночи, что обилие различных магических устройств не самое изумляющее в моей жизни. Наконец, я стала обладательницей почтовой шкатулки. Правда, пришлось отдать за это 150 монет. С другой стороны, как строить бизнес без средств связи? После того, как мы с Кайлом подписали договор, и мужчина передал мне мою связку ключей, я решила узнать, какие налоги мне в будущем придется платить за гостиницу. Не мешало бы все это посчитать до того, как я приступлю непосредственно к открытию. Тем более, консультация у законника была уже оплачена. Как выяснилось, налог здесь был 20%. Прилично. В завершении нашего разговора Кайл лично решил проводить меня до гостиницы. «Сегодня я поставлю магическую защиту на дом. Вечером я уже покину город. Но если возникнут какие-то проблемы, сообщайте». «Вы собираетесь вечером покинуть город? Но это не самое безопасное время», – удивилась я. «Я маг, и я справлюсь», – коротко ответил он. У входа в трактир Кайл попрощался со мной, и я отправилась спать. Ночью проснулась от стука в дверь. Наверняка аня и опять посреди ночи. Мне было жалко не свой сон, а что у девушки банально не было другого времени, чтобы прийти. Кто там? Я, услышала я голос девушки и впустила ее. Анья села на стул. Рада, что ты все еще не уехала. Как твой день в городе? Правда, у нас красиво. В детстве я могла гулять здесь часами. – произнесла та с улыбкой. В который раз я подумала, что у девушки весьма грустная жизнь. Сейчас у меня был шанс изменить это. Собственно, Анья и была причиной, почему я еще не переехала в какое-то другое место. «У меня хорошие новости. Вчера я заключила сделку. И теперь у меня есть помещение, в котором я планирую открыть гостиницу. Я бы хотела, чтобы ты помогла мне в этом, Анья. Разумеется, за плату. У тебя появится возможность уйти отсюда». Даже в полумраке я увидела, как засияли глаза у девушки. «Что это за помещение?» – спросила она. «Дом у моря. Пока он в плохом состоянии, аня Но я обязательно исправлю это». «Ведьмин дом?» – спросила девушка, и даже в полутьме плохо освещенной комнаты я заметила, как ее лицо побледнело, а глаза расширились от ужаса. «Да», – спокойно сказала я, не понимая ее реакции. Мне говорили, что когда-то там жила ведьма. Ведьмы крайне опасны, Марика. Даже мертвые ведьмы. Туда даже заходить опасно. Этот дом проклят, воскликнула девушка. Я заметила, как она дрожала. Эх, это она еще не знает, что я тоже ведьма. Даже боюсь предположить, как бы она на это отреагировала. Не знаю, что за нелюдь уговорил вас на эту сделку, но откажитесь, пока не поздно. Надеюсь, еще не подписали договор продолжала говорить девушка. «Подписала. Более того, я была там, Аня. В доме нет ничего опасного. К тому же его даже магией проверили», заверила я девушку. Но это ее никак не успокоило. «Магией!» испуганно произнесла девушка. «Кажется, с каждой секундой этого разговора Аня становилась все бледнее». «Тот, с кем мы заключали договор на этот дом, был магом», спокойно пояснила я. Девушка начала паниковать все сильнее, даже вскочила и принялась расхаживать по комнате. «Вам никто не говорил, что от магов нужно держаться подальше? Или он вас заставил это сделать? Может быть, еще и зельем приворотным опоил?» «Я даже не думала, что люди здесь так реагируют на магию. Что ж, теперь буду знать». «Я сама уговорила его на этот договор о партнерстве, пояснила я. «И от своих намерений я не буду отказываться». Реакция Ани меня, конечно, напугала, но это не повод сдаваться. Я справлюсь. Жаль, но она, кажется, со мной не пойдет. Ее поведение слишком хорошо об этом говорило. «Марика, не надо! Если вам нужны деньги, я попробую передать весточку кому-то из знакомых, чтобы помогли вам с работой. Либо вы можете найти себе мужчину и...» Уговаривала меня девушка. Не дала ей закончить. «Я справлюсь, не переживай. Мне бы, Анья, от тебя пригодилась другая помощь». Я пока плохо знаю город. Подскажи мне, пожалуйста, где купить постельное белье и матрас? В доме было что-то из белья, но все в такой пыли, что его вряд ли стоило использовать по назначению. В лучшем случае пойдет на половые тряпки. «Вы собираетесь туда переехать?» спросила девушка дрожащим голосом. До этого мне казалось, ей было некуда бледнеть. Но, как выяснилось, я ошибалась. Да, мне нужно привести дом в порядок. Кроме того, глупо было бы открывать гостиницу и жить в другом месте. Аня грустно вздохнула. Похоже, поняла, что спорить бесполезно. «Надеюсь, вы все же передумаете. Постельное белье можно купить в лавке берсов на Алой Аллее», – тихо сказала она. «А средства для уборки?» «Салфетки, тряпки и специальные составы вам лучше приобрести у перкинсов», – ответила девушка, принявшись рассказывать, что именно лучше покупать. Как выяснилось, Аня много об этом знала как лучше очищать хрусталь, как заботиться о столовом серебре и чем в этом мире мыть стекла? Похоже, она могла говорить об этом часами. Мне бы не помешала ее помощь. Вспомнив размеры дома, я решила спросить. «У вас же можно кого-нибудь нанять, чтобы помогли мне с уборкой?» «Да, но в этом доме никто работать не согласится. Рисковать своей жизнью мало кто захочет». «А вот это действительно плохие новости. Самой мне все придется делать гораздо дольше». «Может быть, поэтому Кайл и не захотел заниматься домом сам. Он отлично знал, что помощников не будет». «Но дверь мне могут сделать?» – спросила я. На данный момент это было самым важным вопросом, вопросом моей безопасности. «Думаю, да, это можно сделать снаружи», – задумчиво протянула девушка. «Если и придется зайти, то выход рядом. Правда, могут попросить доплату». «Что ж, хоть что-то хорошее. Пожалуй, начну с этого». С остальным разберусь потом. Думаю, после того, как я перееду в этот дом, люди немного успокоятся, поймут, что опасности нет. Все же не понимаю, чего они боятся. У них по ночам зомби ходят. Договорилась встретиться с Аней через три дня. Может быть, когда девушка на моем примере увидит, что дом безопасен, она согласится пойти ко мне работать. Утром отправилась в лавку заказывать дверь. Мастер был в ужасе, когда я сказала, куда именно надо прибыть для замеров. Похоже, мне теперь нужно привыкать к такой реакции. К счастью, отказываться от заказа он не стал. Правда, начал просить надбавку, пришлось поторговаться. Установить дверь должны были завтра. А значит, сегодня я не смогу еще переехать в дом. С другой стороны, у меня будет время подготовиться. Предстояло решить много проблем перед тем, как въехать. Например, проблему с освещением. Обратилась в мастерскую. Там мне дали совет найти некое круглое выступление, называемое здесь «Сердце дома», и прикоснуться к нему рукой. Тогда все должно заработать. Если этого не случится, придется обращаться к специалистам. Также купила самые необходимые мелочи, вот и день пронесся, и стало темнеть. Решила снять номер в какой-нибудь таверне неподалеку. Все-таки мне полезно увидеть, как здесь обустроены и другие гостиницы. Как выяснилось, на окраине не было проблем с номерами, да и цены здесь никто настолько не завышал, как в центре. А значит, мне предстоит приложить усилия, чтобы моя гостиница пользовалась спросом. Как и в прошлый раз, комната оказалась маленькой, но теперь хотя бы чистой. А еда на завтрак – простой и вкусной. В месте, где я провела ночь, не было ничего примечательного. Наверное, единственное, чем оно отличалось от моего прошлого ночлега – это чистотой. В первой половине дня мне установили дверь, после обеда доставили матрас. Правда, курьер оставил его прямо на пороге, побоявшись входить в дом. Поэтому матрас пришлось затаскивать самой, держа в руках светящийся цилиндр. Что ж, теперь, когда у меня появились подходящие условия для ночевки, можно было и решать проблемы с освещением. Теперь мне было некуда торопиться. Правда, зря я надеялась на быстрый успех. Ни в обеденном зале, ни на кухне ничего подобного не обнаружилось. Изучение прихожей и кладовки мне тоже ничем не помогло. Я только вымоталась. Глаза от усталости начали слепаться. Спать хотелось дико. Решила написать о проблеме Кайлу. Он должен все таки в этом разбираться. Письмо отправила с помощью шкатулки. Довольно интересная вещь. Пишешь письмо на бумаге, кладешь в шкатулку, и оно уже у адресата. За окнами стемнело, а значит, пора уже было готовиться к своей первой ночевке в этом доме. Надеюсь, ночь обойдется без приключений. Чтобы перестраховаться, я решила еще раз осмотреть дом на случай каких-либо сюрпризов. Закрыла все окна и двери, и лишь тогда только приступила к подготовке своей спальни. Полноценную уборку я решила начать только завтра. Сейчас же просто выбрала комнату, где была целая кровать, сменила матрас и постельное белье. Пододвинула к кровати поближе стул, поставила на него светильник и только недавно купленные настенные часы, Так напоминающие наши, с единственной разницей, кроме времени, они показывали, ночь сейчас или день. В небольшом квадратике посередине была луна, это указывало, что сейчас ночь. Завтра утром она сменится на солнце. Необходимая вещь в моей ситуации, без часов мне никак, я банально не узнаю, когда можно открывать окна. Мак навесил на дом защитные заклинания от монстров, но проверять их эффективность мне не хотелось. Гораздо спокойнее закрыть ставни. Уже в кровати заметила висящий на стене портрет довольно красивой женщины с длинными черными распущенными волосами. Одета она была в пышное алое платье, на вид весьма дорогое. Фон почему-то казался мне довольно знакомым. «Это же вестибюль этого дома!» Я узнала его по лестнице и картинам, висящих на стенах. «Что ж, теперь буду знать, какие там были когда-то обои». Интуиция подсказывала, что это и есть хозяйка дома, ведьма и что портрет висел здесь неспроста. Скорее всего, я выбрала ее комнату. Девушка на портрете выглядела слишком живой, будто вот-вот готовилась сойти с картины, и от этого почему-то становилась не по себе. «Правильно, это днем нам ничего никогда не страшно». Чтобы как-то успокоить себя, я произнесла вслух. «Я имею полное право здесь быть. Более того, я здесь для того, чтобы привести дом в порядок. Кроме того, я сама ведьма» а значит, мне нечего бояться». Кроме того, Кайл проверял магии и подтвердил, что здесь нет ничего страшного. Я верила ему, и пусть с проверки прошло несколько дней, не думаю, что что-то изменилось. Важнее сейчас было привести в порядок дом. Думая о планах на завтра, я не заметила, как уснула. Ночью мне снилось нечто яркое, но сон вспомнить я не смогла. Да и пора было приступить к открытию окон. Скоро для меня это будет такой же привычной процедурой, как почистить зубы. Впрочем, я все равно не понимаю, как в мире, где есть магия, не придумали способ защитить город от зомби. Открыла все ставни в большом зале, но все равно заметила, что тускловато. Убираться в таких условиях будет сложно, не говоря о том, чтобы искать это загадочное сердце дома. «Мне бы здесь нормальный свет», — вздохнула я. И неожиданно он загорелся. Пусть не очень ярко, но этого было достаточно. Как это вообще получилось? Дом что, реагирует на голосовые команды? Или, может, здесь дух какой-то есть? Спасибо, решила отблагодарить я. Вежливость – одно из лучших правил моей работы. Она никогда не бывает лишней. Тем более сейчас я была очень довольна, что появился свет. Никогда не думала, что человеку так немного нужно для радости. Но жизнь в другом мире все время открывала мне новое. Интересно, а если что-то другое попробовать? Закрой, пожалуйста, окна. У меня на глазах железные ставни начали медленно двигаться, будто бы им требовалось дополнительное усилие. И через несколько минут захлопнулись и сами закрылись на засов. Я смотрела на этот процесс с замиранием сердца. Мне говорили, что дом ведьмин... Но я и не думала, что он волшебный. Естественно, я не могла не попробовать осуществить мечту практически любой девушки. «Убери, пожалуйста, пыль с этого подоконника», – попросила я. Но в этот раз ничего не произошло. Тот же самый результат ждал меня и с просьбой отремонтировать окно. А значит, придется все делать по старинке, ручками, либо кого-то нанимать. Отправилась завтракать в спальню, там у меня были припасены булочки. Пока я не привела в порядок кухню, придется питаться только так. Протерла журнальный столик от пыли и достала булочки из сумки. К моему удивлению, их оказалось четыре, хотя я думала, что оставалось пять. Похоже, я настолько вымоталась, что и забыла, как съела одну из них ранее. Неудивительно, столько же событий. Запила булочку морсом из фляги. После еды отправилась на кухню. Ее нужно было убрать в первую очередь, иначе придется питаться едой, купленной вне дома, да еще тратить время на дорогу начала уборку с холодной комнаты, заменяющей в этом мире холодильник и погреб. Удивительно, но она оказалась не пуста. Однако, судя по испорченным продуктам, дом покинули давно и в спешке. Надо бы поинтересоваться у Кайла, может быть, он знает или сможет разузнать, что здесь вообще произошло, что стало с ведьмой, были ли у нее наследники, почему дом оставили в таком состоянии. «Пришлось повозиться, пока я все выкинула, пока все отмыла». В процессе уборки успела проголодаться. Отправилась в спальню обедать, булочки ждали на столе. Только в этот раз они были куда уже, чем я помнила. Похоже, кто-то здесь уже пообедал. Скорее всего, я в этом доме не одна».